Забавное предложение. «Мы так и не договорили», — повторил Донно, когда Морген вздернула бровь. «А мне это больше не нужно», — сказала она. «Мне уже юрист передал, какие тонкости бывают и что надо делать». Донно моргнул. Всего на миг Морген показалось, что он растерян. «Я могу поговорить с теми, кто ведет дело». — медленно сказал он. — И тогда на вашего сына ничего не будут дополнительно вешать. — А мне наоборот, подсказали, что никаким образом воздействовать нельзя. И Морген осеклась, поняв, о чем он говорит. — Дополнительно? Что дополнительно? — Неужели... — Да только попробуйте, — зашипела она. Донна поднял руки, с интересом глядя на нее. Я ничем таким не угрожал, но он же сдался в обычную полицию. На него могут навесить какие-нибудь мелочи, которые давно болтаются нераскрытыми. В идеале, конечно, хорошо бы потребовать это дело нам, но... Но... Но зачем мне это? А если я попрошу? Мне это неинтересно, — отрезал Донна. Морген не знала. Донно просто повторил фразу, что ему на днях сказал по телефону Каралуз. Мороз пробежал по коже, когда она подумала, что ему наплевать на них с Ивано, как и всем остальным. Насколько же она бессильна перед непонятной машиной судопроизводства? Как вертятся эти винтики? Где нужно толкнуть, чтобы она развернулась туда, куда нужно, а не переехала поперек тела? Галин Женька — специалист по бракоразводным процессам. Сумеет ли он помочь? И как заинтересовать этого мага, чтобы он сделал то, что может? Первоначально ведь он хотел расспросить ее о Роберте. Вряд ли он соблазнится ею самой. «Я могу устроить вашего напарника на консультацию», — осторожно сказала она, внимательно следя за его лицом. «Могу сама посмотреть. Я терапевт-диагноз». Донну как-то обмяк, засунул руки в карманы и посмотрел куда-то поверх ее головы. «Не выйдет», — устало сказал он. Роберт отказался ходить по врачам. Сначала вроде уговорились на одну консультацию, но после того, как этот старый некромант отказался смотреть, и Роберт тоже послал всех к бесам. «Тогда что?» Я даже не знаю, как тогда помочь. «Сможете осмотреть его в частном порядке?» «Это как еще? На дому, что ли?» Морген даже фыркнула. «Да», — ответил Донна. «Я представлю вас как свою девушку, и...» Тут Морген захохотала. Сначала прыснула, как девчонка, потом не удержалась и рассмеялась в голос. Даже продавщица в продуктовом магазине у дома перестали называть ее девушкой уже давно. И тут вдруг дядька, пусть и куда крупнее, но все же младше лет на семь предлагает какую-то нелепость». Сердито нахмурившись, он смотрел, как Морген вытирает выступившие слезы и пытается успокоиться. «Я не предлагаю вам ничего личного», — отрубил Донна. «Не буду ничего делать. Просто побудьте у меня и осмотрите его». — Да я бы в жизни с вами не связался. Но у меня дурное предчувствие, и, как ни крути, оно не уходит. — Может, сделаем проще? — спросила Морген. — Я могу научить вас несложной диагностике. На что обратить внимание и... — Нет, — прервал ее Донну. — Посмотрите на меня внимательнее. Я маг только номинально. Я перегорел. Морген подалась ближе, щурясь и вглядываясь иначе. Ленты потоков энергии, почти иссякшие, тянулись и колыхались вокруг него, светлые и почти бесцветные. Морген машинально шевельнула пальцами, корректируя движение нескольких потоков, закрутившихся у плеча и висков Донна, потом опомнилась. «Простите», — сказала она. «У вас, кстати, гастрит начинается. Последите за питанием». «И да, действительно, вам не хватит сил». «А вам не выдавали комплекс упражнений, разработанный для таких случаев?» «Я не знаю, какой у вас прежде был уровень, но скорректировать можно где-то до 30-50 баллов». «Я изначально нестабилен», — ответил он. «Нифига все это не работает». Морген пожала плечами. «Эвано», — вспомнила она. «И еще о том, что скоро ей 40 будет». Вот это было не попад, но неприятно. «А давайте», — сказала она, и сама вдруг испугалась этой смелости. «Давайте попробуем. Когда? И когда вы сможете что-то сделать по поводу Эвану?» Донна на миг прикрыл глаза, потом криво, едва заметно улыбнулся. «А я уже сделал» и не стал уворачиваться, когда Морген, рассверепев, толкнула его в плечо кулаком. «Его сегодня к нам в чайный домик перевели». «Так чего вы мне голову морочили?» «Делать-то надо было сразу», — оправдываясь, сказал Донну. «Вы бы еще думали несколько дней, а я же не знал, что вы сразу согласитесь». Морген нахмурилась. Действительно, но ну вот вообще не подумав, брякнула, ввязавшись неизвестно во что. Хотя о чем речь? Просто тайком осмотреть и поставить хотя бы предварительный диагноз. Судя по всему, этот Роберт просто не ощущает опасности. Но ведь мужик вроде умный. Если услышит конкретные слова, то с ним можно будет работать. Морген видала и таких. А к Ивану можно будет прийти? И ведь ему нужно будет вещи передать. Я смотрела, в сети советуют одеяло приносить еду. — Садитесь в машину, — сказал Донна. — Подброшу до дома и по дороге расскажу. Ваш номер телефона у меня есть, мой запишите. И давайте сразу на «ты», чтобы потом не сбиваться. А чего не позвонил тогда, приехал? Хотела было спросить Морген, но не стала. Когда еще удастся в тепле и сухости доехать до дома? Да и такие щекотливые вопросы действительно лучше обсуждать лично. А вот завтра наверняка девчонки с вопросами пристанут. — Чтобы никто из своих-то не увидел, как ее увозят, надо будет что-нибудь придумать. Эта история слишком бестолковая, чтобы ее кому-нибудь, кроме Галки, рассказывать. Или так и сказать, что любовник приезжал. Морген снова хихикнула и прикусила изнутри губу, заметив, как недовольно покосился на нее Донну.